Глава 14. «Почему ты вообще пьешь эту пакость?» «Извините». «Молоко». Лиза Августин кивнула в сторону молочного пакета, стоявшего на столе поодаль от Шефера. «Зачем ты это пьешь? Он повел плечами. «Для суставов полезно?» «Это гормональный напиток для телят. К чему ты клонишь?» Серьезно? Да он полон заразы. И жиров. Это дрянь. Взгляд Шефера упал на сэндвич «Августин», где бледные кусочки сосиски проглядывались между листьями салата. «При всем уважении, несколько странно выслушивать советы касательно моей диеты от человека, который по собственной воле запихивает дело рук мясника себе в глотку. Это экологически чистая копченая сосиска из магазина «Еда и вино». Августин подняла верхнюю часть бутерброда жестом иллюзиониста, который хочет раскрыть секрет карточного фокуса». «Это мясной мусор», — сухо прокомментировал шефер. Она отмахнулась от его комментария. «Ничего ты не понимаешь? Давай к столу, утренняя планёрка через пять минут». Телефон на большом двойном письменном столе зазвонил, и они одновременно к нему потянулись. Августин успела первой и наградила шефера победоносной улыбкой. «Ты медленный». Она очертила половину круга на конторском стуле и ответила на звонок спиной к шеферу. Он тут же протянул руку к пакету с молоком и обильно плеснул гормонального напитка в ее соевые латте. Августин повесил трубку и проговорила. «Встреча отменяется». «Что случилось?» — поднял глаза Шефер. «Мальчик нашелся". Шефер вскочил на ноги и молниеносным движением накинул куртку. «Где?» «В крепостном рве. В Кастеллетт». Все водолазы были одеты в одинаковые черные резиновые костюмы а их лица скрывали черные маски. Несмотря на это, было ясно видно, кто из них работал в военно-морских силах, а кто в службе спасения. В числе последних были как мужчины, так и женщины, всех возможных пропорций тела, тогда как все моряки были на одно лицо и одного пола. Плечи широкие, как автострады, ноги, как рождественский окорок и шеи, на которых в пору было колоть дрова. Когда они возникли на поверхности воды, то были похожи на машины на стероидах, на этаких роботов из будущего. Механические, рутинные, непоколебимые. Лидорез проделал длинную плавательную дорожку в рве, в форме звезды, и на поверхности воды то и дело возникали головы ныряльщиков, как акульи спинные плавники. На илистом дне они обнаружили пару проржавевших велосипедов, один мопед, на вид более новый, и детское автокресло, бутылки, стекло, ключи, солнечные очки и прочий мусор. А труп — нет. «Да нет его здесь, иначе бы мы его нашли», — сказал один из поисковиков. «Если бы его скинули в ров, то он ушел бы на дно, при условии, что его к чему-то привязали, обмотали железной цепью или чем-то в этом роде, а без груза плавал бы по поверхности, почти подо льдом». «А его не могло унести в море?» — спросила Августин и кивнула в сторону пролива Эресун, на другой стороне крепости Кастелет. Ныряльщик покачал головой так, что капли воды полетели во все стороны. «Вода в рву в основном стоячая», — объяснил он. «Течения нет, по крайней мере, такого, чтобы могло подхватить человека. А если бы было, мы все равно обнаружили бы тело в стоке на границе с проливом. Здесь все закрыто, как в аквариуме». «Если ты не размером с сардинку, то никуда не денешься». Своей мускулистой рукой он написал в воздухе дугу в 360 градусов. Шефер кивнул. «Окей, но все равно надо убедиться на сто так что вам придется еще раз нырнуть. Проверяйте и перепроверяйте. Повторно прочешите дно. Ничего нельзя упускать». Под льдом обнаружилась куртка Лукаса, и криминалисты отвезли ее в НКЦ. Шефер обернулся ко входу в Кастелет. В окне полицейской машины виднелось лицо преподавателя из школы Ньюхольм. Он открыл дверь машины. «Не выйдите на минутку?» Мужчина вывалился из автомобиля, подхватив с коленей маленькую собачку совершенно диснеевского вида. Его размазанная тушь и термоплет золотистого цвета, накинутый на плечи, делали его похожим на молодого азиатского либерача в сценическом костюме для шоу в Лас-Вегасе. Примечание. Владзио Валентино Либерачи, американский пианист и певец. В 1950-х, 1970-х годах самый высокооплачиваемый исполнитель в мире. Конец примечания. Как я понимаю, это вы нашли куртку? спросил шефер. Мужчина утвердительно кивнул. Я спустился к воде и заметил светлые волосы подо льдом и глаза Лукас всегда носит эту куртку с Джастином Бибером, и я подумал... Он осёкся и прикусил дрожащую губу. Через плечо преподавателя Шеферу было видно растущую группу людей, которые сгрудились на противоположной стороне от заграждения в кастеллет и взирали на них с любопытством. Все они внимательно наблюдали за ныряльщиками. Все, кроме одного. Мужчина, одетого в красную кепку, очки с желтыми стеклами и во что-то, что Шефер бы обозвал комбинезоном. Взгляд мужчины был совершенно поглощен чем-то в противоположном направлении, справа от Шефера. Шефер повернул голову в ту сторону, но не увидел ничего, кроме полицейских, которые жуками-долгоносиками сновали туда-сюда по крепостному валу. «Вы нашли Лукаса?» — спросил педагог. Черная слеза поползла по его щеке. «Он мертв?» Шефер собирался было ответить, но тут до него донёсся крик одного из экспертов-криминалистов. Он поспешил на звук. «Что стряслось?» «Что у нас?» — крикнул он. «Что-то тут есть!» Криминалист подвёл Шефера к дикорастущему кустарнику и указал на заросли лавра. Вечно зеленые листья походили на сотни коктейльных зонтиков, которые скрывали от глаз небольшую яму в земле почти у самых корней. Шефер протянул руку и раздвинул ветви. Выглядело так, будто вещи там просто выкинули. Как будто кто-то перевернул сумку и вытряс из нее содержимое. У нас тут пенал, учебники, коробка для еды, сказал эксперт-криминалист. Он прочел именно тетрадки по математике Лукас 3Х. Он подцепил кожаный продолговатый пенал. Кожа плотно обтягивала некое четырехугольное содержимое, но точно удав, поглотивший слона. Эксперт-криминалист расстегнул молнию и заглянул внутрь. «Бинго!» Он протянул пенал Шеферу. Внутри лежал iPhone, одной из крупных моделей. «Шестой или седьмой», — понял Шефер. Он вытащил свой собственный мобильный и набрал номер Микаэля Восса из отдела компьютерных расследований. «Восс, а ну бросай то, с чем сейчас возишься. Мы нашли телефон парня, я сейчас же отправлю его к тебе». Шефер повесил трубку и обернулся на скопище людей за оградительной лентой. Там стало еще несколькими людьми больше, и Шефер даже на расстоянии разглядел представителей «Желтой прессы» из «БТ» и «Экстрабладед». Их глаза радостно поблескивали. Возбуждение при взгляде на смертельное порно. «Паршивые крысы» — пронеслось в голове у Шефера. Его глаза блуждали по лицам в толпе, Там были и мамаши с детьми, туристы, будто только сошедшие с круизного судна, старики, стоящие, заложив руки за спину. Все с явным любопытством наблюдали за представлением, которое разыгрывалось за полицейским оцеплением. Шефер еще раз просканировал лица. Искал среди них то, что развязало бы странный узел у него в животе. Искал ощущение. Зевака в комбинезоне исчез».